последняя любовь в ьютер боге хорошие грешники сразу попадают в ад плохие грешники летят туда из аэропорта а татюрка думал он стоя на курительной веранде с сигаретой в одной руке и бутылкой ледяной колы в другой. сейчас когда четыре огромные очереди у входа в аэропорт к стойке регистрации на паспортный контроль и проверку багажа остались позади, шутутить на эту тему было не то, чтобы легко и приятно, но хотя бы, в принципе возможно, уже хлеб. чувствоувал себя после всех этих мытарств мягко говоря странно. Как будто и страдавшиеся в очередях тела с перепугу решила, что больше не хочет быть человеческим и начало стремительно превращаться во что получится наугад. Ноги у этого существа были воздушные, звонкие и невесомые, но с огненными ступнями, на зыбком текучем, Судя по ощущениям туловища, каким-то чудом удерживалась каменная голова. И только руки остались прежними, человеческими, вполне способными удержать бутылку и сигарету. А больше от них ничего не требовалось. Во всяком случае, вот прямо сейчас. Пил ледяную сладкую колу, вдыхал горький дым, смотрел через мелкую сетку на бескрайнее лётное поле, по которому неторопливо ползали автобусы и самолёты, придумывал мрачные шутки про грешников каменной своей головой, В целом, совсем неплохо проводил время. Могло быть и хуже. Например, если бы приехал сюда на час позже. Тогда бы до сих пор в какой-нибудь очереди стоял, рискуя опоздать на посадку, которая начнётся через 30 минут. Куда как лучше курить, прижавшись щекой к горячей от солнца металлической сетке, пить ледяную колу и ждать. «Данечка?» Он даже голову не повернул. Не сообразил, что сказанное может как-то его касаться. Кажется, просто не считал заполнивших огромный аэропорт людей в достаточной степени настоящими, чтобы среди них могли отыскаться знакомые, способные вспомнить, узнать и зачем-то окликнуть по имени такого же ненастоящего, наскоро овеществлённого и добавленного в толпу для количества его. «Да, Анечка», — повторила маленькая кудрявая женщина, на этот раз утвердительно. Осторожно коснулась запястья сухими прохладными пальцами, и вот тогда он её узнал. и сказал «Дора», и зачем-то повторил «Дора, Дора», то ли упиваясь возможностью снова называть её по имени, то ли просто убеждая себя, ошалевшего от усталости с каменной головой и огненным телом, в реальности происходящего. В реальности! Господи, какая может быть реальность, если рядом стоит самая настоящая Дора? Даже не смешно. Так и стояли, глядя друг на друга, одинаково круглыми от удивления глазами. У Доры глаза были серо-зелёные, очень светлые, прозрачные, как вода у берега. Холодная озёрная вода. Пока молчали, его сигарету докурил ветер. Окурок слегка обжёг пальцы, прежде чем погаснуть. Только тогда и пришёл в себя, спросил. «Хоть школы». И Дора кивнула, как будто так и надо. Словно это и есть самый уместный вопрос после тридцати с лишним лет разлуки. «Да». Взяла у него бутылку, отпила глоток, вернула, сказала «Я». «Ты не представляешь, как я соскучилась!» И он ответил сердито, как будто всё случилось не вечность назад, а вчера, а потому что не надо было исчезать. И Дора ответила, «Ну так ты сам меня не загадал». Ему было двенадцать лет, а Доре, наверное, десять. Никогда об этом не спрашивал, но был уверен, что она младше. По крайней мере, выглядела ровесницей Ленки, его младшей сестры. Но дружила не с Ленкой, а с ним. Они тогда жили в военном городке под ютер богом практически в глухом лесу впрочем до города было рукой подать офицерских жен возили туда за покупками специальным автобусом мать иногда предлагала ему поехать вместе он один раз съездил из любопытства а потом наотрез отказывался оставался дома то есть в лесу которая окружал их городок со всех сторон был совершенно им очарован сбит с толку ошеломлен будь старше сказал бы влюблен в И это было бы ближе всего к правде. На самом деле понятно, почему его так шарахнуло. Родился и вырос в городе, окружённом степями. Лес видел только в кино. И вдруг оказался там, где лес совсем рядом, где всё вокруг он. Был конец мая. Впереди сияло бесконечно долгое лето. Сестру до осени оставили у бабки, чтобы не путалась под ногами. А его взяли, но родителям было не до него. Отец почти круглосуточно пропадал на службе мать обустраивала доставшиеся им служебное жилье по ночам они тихо чтобы не услышали соседи за тонкой стеной ссорились в спальне разочарованные недостаточно заграничной за границей скверной квартиры общей кухней с соседями друг другом и жизнью в целом ничего хорошего но ему было плевать думал они отдельно а я отдельно и завтра снова пойду развеведывать лес разведывать лес одного этого было достаточно для счастья думать я снова пойду разведывать лес и это была не фантазия а просто план действий на завтра и на послезавтра и на много-много дней месяцев лет вперед дуру он тоже нашел в лесу ну то есть как нашел просто случайно встретил маленькая девчонка сидела на дереве так высоко и что он бы её не заметил, если бы не платье, вызывающее яркое, красное, в крупный белый горох. Остановился, задрав голову, сперва подумал, кто-то закинул на дерево большую нарядную куклу, например, чтобы позлить сестру. Сёстры, особенно младшие, как будто специально для этого созданы. Вроде нормально живёшь, занимаешься своими делами, ни с кем специально не ссоришься, но как только в зоне видимости появляется младшая сестра, в тебе как будто кнопку какую-то нажимают. Прямо терпеть невозможно. Так хочется её разозлить. В общем, смотрел на куклу, прикидывал. Как же это её туда затащили? Дерево высокое, ствол гладкий. Сам бы, наверное, смог залезть, но с огромной куклой в руках всё-таки вряд ли. И тут кукла сказала писклявым девчоночьим голосом. «Привет. Я тебя знаю. Ты из серого дома. Вы недавно приехали, а я Дора. Отсюда такое видно. Залезай, покажу». Пришлось лезть. Не пасовать же перед какой-то мелкой девчонкой в кукольном платье. И оно того стоило в смысле вид сверху открывался такой что дыхание перехватывало крошечные человеческие домики и невероятный огромный лес но дора явно имела в виду не красоту мира в целом что-то конкретное пихала его острым локсяем показывала куда-то смотри смотри ты видишь ничего особенного он там не видел но на всякий случай сказал круто и дора удивленно переспросила ты тоже видишь белую рощу точно точно и Вот хорошо! Присмотревшись он понял о чем речь. Почти на самом краю леса, в той стороне, где стоял их дом, и правда было очень светлое пятно. Група каких-то деревьев с белыми как уберез стволами и серебристые листвой. Никогда прежде таких не видел. Но это неуд удивительно, он и леса тоже прежде не видел, спросил: Белаая роща это вон те деревья, которые немножко блестят и дора просияла. Да, объяснила. Её сверху хорошо видно, а внизу всё никак найти не могу. Хотя понятно, где искать. Ясно, в какой они стороне. Я же не совсем дура. Вот твой серый дом, потом ещё три, забор, склад. Сразу за складом пустырь, где растёт ежевика. Потом немножко пройти, и должна быть белая роща. Но я уже столько раз искала, и её нет. Хочешь, вместе поищем?» Он тогда сразу кивнул. «Хочу». Даже не подумав, что Дора совсем маленькая девчонка, как Ленка. «Глупо с такими связываться. Им ничего нельзя обещать. Потом мне отвяжутся, будут ходить следом и ныть». Как-то сразу стало ясно, что с Дорой всё обстоит иначе. Ещё неизвестно, кто будет ходить следом и ныть. «Ты обещала, что мы пойдём искать Белую рощу. Ну так пошли!» «Я, знаешь что, ужасно хочу кофе», — сказала Дора. «Сейчас возьму и вернусь». И прежде чем он успел ответить, не просто ушла, а натурально растворилась в толпе. Была и не стала. Была и не стала. Вот и вся история про Дору. Вот и вся. «Погоди», — сказал себе он, — «какая клеш ему Дора? Какой в задницу Ютер, Утер? Как его там? В общем, что-то там бог. Я же вообще никогда там не был. Даже теоретически не мог. У меня в семье вообще нет военных. Мой папа был поваром. Что ему делать в Германии в середине 80-х? Кто бы его, да ещё и вместе со всеми нами туда пустил?» залпом допил уже не ледяную но еще довольно прохладную колу выбросил бутылку в мусорное ведро достал сигарету закурил так жадно и торопливо словно перед этим сутки терпел спросил себя что это вообще было ладно женщина с кем-то меня перепутала чего только не бывает речь вообще не о ней но я-то я-то что случилось со мной почему не только сразу ее узнал мало ли на свете похожих лиц но и вспомнил черт знает что я честно говоря вспомнил чьё-то чужое детство в военном городке, чужих родителей, чужую младшую сестру. У меня же нет младшей сестры, у меня только Сашка, брат, и он старше на целых 11 лет. Но о нём я тогда даже не вспомнил. И о своих настоящих родителях, и о самом себе настоящем, родившемся в Ленинграде, родшем в Хабаровске, Мурманске и Риге, проводившем каждое лето у бабушки в Прикарпатье, а не в каком-то там Ютербоге, тем более не в степях. Подумал, господи, я же даже не Данечка. Не Даниил, не Денис или кто там ещё бывает с корнем Дан. Я Миша, Михаил Янович. Из Михаила Данечку захочешь не сделаешь. Но когда она ко мне прикоснулась, я даже об этом забыл. Как такое возможно? Что со мной происходит вообще? Четыре очереди — это не объяснение. От очередей вполне может подскочить давление. Именно это оно зараза такая похожая сделала. Но это не причина внезапно сходить с ума. Докурил, достал телефон, посмотрел на часы. пора на посадку ну то есть вот прямо сейчас еще не пора но пока дойду она как раз и начнется аэропорт огромный думал он пробираясь через курительную террасу битком набитую азиатами в деловых костюмах студентами с разноцветными дредами и женщинами в черных платках успокоился только в самолете заняв свое место откинулся на спинку кресла закрыл глаза с наслаждением чувствовал как расслабляется тело и наконец-то поверившая, что испытания закончились, больше не надо пробиваться, толкаться и куда-то бежать. Подумал, ладно, чёрт с ним, с Ютер Богом. И с ней, как её, Дорой. И с Данечкой, который так ловко прикинулся мной. Ну, вот так интересно меня накрыло. Бывает, наверное. Ай, ладно, чего только не бывает. Хотя лучше бы всё-таки не со мной. Уже после того, как женский голос в динамике объявил «boarding completed», На его руку легла прохладная ладонь. «Видишь, успела», — улыбнулась Дора. «И кофе взяла», — сказал, стараясь не сорваться в совсем уж сварливый тон. «Любишь ты помотать нервы. То появляешься, то исчезаешь, то опять появляешься. Не надо со мной так, пожалуйста, я же живой человек». «Извини, Данечка», — откликнулась Дора. «Я не нарочно, я так устроена. Внезапно появляться и исчезать — просто свойство моего организма. Это как вдыхать и выдыхать». Дора жила на другом краю городка, в красном кирпичном доме, о котором мать говорила, что в нём хорошие отдельные квартиры с толстыми стенами и постоянно пилила отца, что их поселили не там, а в каком-то бараке. На самом деле, всё это не важно. Главное, Дора жила в красном кирпичном доме. Ну или просто сказала, что там живёт. Как её проверишь? В гости она его не звала. И сама к нему ни разу не заходила. Они всегда встречались в лесу. Говорила, не надо, чтобы взрослые знали, что мы с тобой дружим. «Взрослые всегда о глупости думают и гадости. От чужих глупых и гадких мыслей что угодно может испортиться», объясняла Дора, нарисовав на измятой тетрадной странице дерево и чиркая поверх рисунка карандашом. «Один штрих ничего не меняет, и два, и десять. Но если продолжать черкать, рано или поздно рисунка не станет видно. Вместо него останется просто грязное пятно». «Вот так и с чужими мыслями», — говорила она. «Рано или поздно их станет достаточно много, чтобы всё испортить. Взрослые никогда не умеют вовремя остановиться. Уж если начнут думать разные гадские глупости, будут думать их каждый день, прямо с самого утра, пока мы не перестанем дружить». У Доры было много удивительных идей в таком роде, но он почему-то всегда ей верил. О оченьень уж странная она была. С виду дурацкая маленькая девчонка, а по деревьям лазает как белка и пауков не боится и никогда не реввет и рассуждает как взрослая, не настоящая вроде мамы или соседок, а выдуманная взрослая из книжки. специальноально придуманная для того, чтобы говорить вслух всякие хорошие, интересные вещи, которых в жизни обычно никто не говорит. И интересно здорово было то же как в книжке, которая на той и книжка, чтобы каждый день случалось что-нибудь удивительное, иначе ее никто не станет читать вот и у них случалось когда целыми днями не просто гуляешь по лесу а разведываешь лес обязательно случается интересное то заблудишься и будешь выбираться на звук электрички то увидишь косулю то найдешь тайный проход на старый аэродром и бывшее летное поле заросшие земляникой то встретишь бодро бегущую по лесной тропинке старушку одетую по моде двадцатых годов как в кино но главным их делом стали поиски белой рощи Он поначалу думал, доор не может ее найти потому что бестолковая, как все девчонки. Видно же все, если залезть повыше, ясно куда надо идти. Но это его ясно, быстро накрылось медным тазом. Каждый день ходили мимо забора и склада через пустырь, где растет ежевика и дальше, но деревьев со светлыми стволами и серебристыми листьями не было. Думал, может они только сверху такими кажутся, потому что так на них падает свет, а если смотреть снизу выглядят обмгновенными, скорее всего так и есть. Дмал, скорее всего так и есть, но все равно, конечно надеялся, что однажды они найдут эту удивительную белую рощу. Не то, чтобы деревья со светлыми стволами и листьями были нужны ему сами по себе, что с ними делать? Просто очень любил добиваться поставленной цели и вообще побеждать. Поэтому когда после долгих поисков, то ли в самом конце июля то ли уже в августе до рассказала, надо попросить о помощи духов леса, иначе мы белую рощу никогда не найдем. Он сначала обрадовался, а вдруг духи и правда помогут. И только потом сообразил, что никаких духов на свете нет. Это сказки и предрассудки необразованных древних людей. «Вот именно, что необразованных», — сказала ему тогда Дора. «Они просто не умели сочинять. Этому же надо специально учиться». Так что они, скорее всего, иногда кого-нибудь такого удивительного встречали, а потом рассказывали, что поняли и запомнили, как есть. Он сперва начал спорить, но потом решил «да ладно». Пусть просит, кого захочет, лишь бы не папу с мамой. К тому же, если допустить, будто в лесу есть какие-то невидимые сказочные духи, сразу становится гораздо интересней. И веселей, и страшней. Всю дорогу Дора сидела рядом, держала его за руку. Это почему-то ощущалось как счастье, причём такое непростое счастье, честно заслуженное, словно искал её всю жизнь и вот наконец-то нашёл. Хотя это неправда. Не искал он никакую Дору, не вспоминал даже. Ни её, ни теперь-то смешно подумать себя самого. Когда объявили посадку, Дора неожиданно встрепенулась, сказала, «Ой, мне надо сам знаешь куда, прости, я сейчас». И убежала, но почему-то не в сторону туалетов, а вперёд, в бизнес-класс. Он даже не проводил её взглядом, сидел, разглядывал левую руку, которой она только что касалась. чувствовал себя не просто идиотом, самым настоящим безумцм думал почти равнодушно. Вот как оно бывает, оказывается. Вот так люди исходят с ума, а со стороны, наверное, незаметно. спорим все остальные думают я совершенно нормальный человек. Интересно, сколько нас таких тайных психов приученных прилично вести себя в общественных местах. не кричать, не вращать глазами, не плеваться, не биться в судорогах, не выть, не кружиться как деыши, Сохранять спокойствие, чтобы в головах не творилось. А ведь, наверное, много. Смешно, если вообще все. Достал телефон, но тут же спрятал обратно в карман. Лучше бумага. Не поленился встать, достал из сумки чёрный маркер и одну из открыток, купленных для девчонки с работы, которая собирает открытки из разных городов. Подумал, удивительно всё-таки, какая ясная сразу стала голова. Снова всё помню, даже такую незначительную ерунду про маркер и открытки для Габи. И главное что я михаил записал на открытке очень мелко чтобы побольше вместить торопливо пока она не вернулась я михаил янович папа ян мама галя в позапрошлом году умерла старший брат сашка никаких сестер нет я родился в ленинграде жил в мурманске и хабаровске с 15 лет живу в риге объездил почти весь мир но при этом не был ни в каком ютер боге и никогда никогда никогда никогда начав писать никогда уже не смог остановиться пока не исписал всю открытку спрятал маркер обратно в сумку, но открытку держал в руках на тот случай, если снова вернется кудрявая женщина со странным именем дора думалмал я тогда прочитаю и сразу все вспомню а если не вспомню ну елки тогда не знаю что делать. Я еще никогда не сходил с ума даже на паспортном контроле не выпускал из рук открытку. и с подозрением косился на кудрявую пограничницу. А вдруг это Дора меня морочит? Нет, глаза тёмно-карие, точно не она. Дора появилась, когда он ждал чемодан. Неслышно подошла сзади, взяла за руку, сказала ласково. «Данечка, что-то ещё добавила, вроде...» Задержалась, прости. Он не стал слушать, показал ей открытку. «Смотри, это я написал, пока тебя не было, чтобы снова не сбило с толку. Тут написано я михаил и никогда не бывал в ьютер боге на самом деле смешно я совершенно точно сошел с ума только не понимая я вот прямо сейчас сумасшедший или был когда это писал михаил вслух прочитала дора улыбнулась тебе идет помолчав добавила ты просто так тогда загадал не знаю что именно ты же не вслух говорил но чтобы все стало иначе сказал он потому что наконец-то вспомнил это чтобы началась какая-нибудь новая веселая интересная жизнь меня тогда так все достало не представляешь вся эта бесконечная ругань в спальне каждый вечер мамины тихие охи чтобы соседи не слышали ее запудреннные синяки отца от резвом с весны не видел мать каждый день перестиировала постели и мыло полы с хлоркой до сих пор не понимаю зачем но видно ей так было легче и еще школу скоро енку сестру должны были привести и все это такая тоска и Что когда-то сказала «загадывай всё, что хочешь», я сразу подумал «пусть всё будет как-нибудь по-другому, лишь бы не так, как сейчас». А потом спохватился, добавил «весело, интересно и чтобы много путешествовать». Похоже, это тоже зачлось. По крайней мере, поездил я много. И с родителями, и по работе, и просто для удовольствия сам. А я тогда загадала стать удивительной феей, призналась Дора. И всю жизнь дружить с тобой. Первое получилось. А второе как-то не очень. «Ты-то меня не загадал». Он стоял, смотрел, как по ленте транспортера медленно плывёт его чемодан с яркой наклейкой в виде головы тигра, чтобы не перепутать. Но почему-то так его и не взял. Сказал, «Стать удивительной феей». Получилось. «Ну надо же, зря говорят, что девчонки дуры. Вам палец в рот не клади». Дура тогда настояла на том, что надо, во-первых, остаться в лесу на всю ночь. предложила скажем что гуляли и заблудились не нашли дорогу домой подумаешь ну будут ругать но ну накажут а то нас раньше не ругали и не наказывали ничего в этом нет такого уж страшного а если до конца лета дома запрут все равно как-нибудь удерем он тогда даже удивился почему раньше сам до этого не додумался провести ночь в лесу это так здорово что пусть потом ругают и лупят сколько хотят не такая уж дорогая цена во вторых сказала дора надо принести духом лес и жертву Всё равно что, лишь бы очень ценное. Уж точно не какую-нибудь конфету. Нельзя предлагать духом ненужный пустяк. Долго думали, что бы это могло быть, и поняли, что ничего особо ценного у них нет. Правда, у него был велосипед, а у Доры роликовые коньки, но их купили родители, так что, наверное, это их имущество, а не наше. А чужое как-то некрасиво дарить. «Ну, кровь-то у нас точно своя», — наконец решила Дора. «В детских сказках такого не пишут». Но в настоящих легендах духи любят человеческую кровь. и он конечно сразу с ней согласился, хотя совсем не хотел резать себя ножом. он даже кровь из пальца на анализ сдавать боялся. Собственно именно потому и согласился, чтобы дора не догадалась какой он на самом деле трус, а не потому что действительно верил будто от кровопускания выйдет какой-то толк. Но толк все равно вышел, видимо верить не обязательно, достаточно делать. например, остаться ночью в лесу, забраться подальше, так далеко, что даже врать не придется. мы заблудились. Это чистая правда, действительно же заблудились, все так и есть. Брести куда-то в темноте со слипающимися глазами, сидеть на сухом мягком уху. Протыкать руку перочинным ножом, пока дора бормочат какие-то глупости. духи леса, примите наш дар, приведите нас в белую рощу. Хотя будем честны в тот момент это совсем не казалось глупостями. мороз по коже от ее бормотания продирал а потом дора трясла его кричала ты что нельзя сейчас спать куда-то тащила и он брел за ней с закрытыми глазами ничего уже не понимая и ни о чем не думая надо так надо пусть будет так ты меня не загадал сказала дора но я-то тебя загадала противоречия поэтому у меня все-таки получилось тебя найти но не сразу и только наполовину вот так и извини я понимаю что это то еще удовольствие две памяти сразу две жизни обе хорошие пойди пойми какая на самом деле нужна но я по тебе очень соскучилась и пришла чтобы она замолчала сжав его руку так крепко словно он пытался удрать хотя он не пытался конечно если бы дора сейчас вдруг решила уйти сам бы ее удержал спросил чтобы что зачем ты пришла просто сказать что если ты тоже соскучился «Можно попробовать это исправить. Приезжай в Ютербок. Когда сможешь. Погуляй по окрестным лесам. Может, встретимся?» «Да ладно, не может. Обязательно встретимся, точно тебе говорю. Прогуляемся вместе до Белой Рощи. Там, как минимум, очень красиво. Ты помнишь?» «Ты помнишь, конечно, пока я рядом с тобой. А будешь ли помнить потом, не факт. Но тут ничего не поделаешь. Жалко всё-таки, что ты тогда меня не загадал». Пожал плечами. Да просто в голову не пришло что это надо как-то специально оговаривать соображал я тогда не очень все-таки ночь перед этим не спал и вообще не верил что от моих желаний что-то изменится она еще как изменилось кто же знал помоги мне открыть сумку одной рукой неудобно попробуем так достал маркер написал на открытке дора есть зовет а в ьютер бок погулять по лесам посмотреть на белую рощу надо ехать даже если сейчас кажется что не надо Обязательно надо поехать туда. К белой роще они вышли на рассвете. Вернее, ещё до рассвета, в сумерках, когда всё вокруг становится голубым, перламутровым, текучим и зыбким, как поземный туман. Но стволы у деревьев действительно были белые, как у берёз. Это и в сумерках видно. А листья совсем не берёзовые, длинные, узкие, как у ивы, и серебристые, как у тополей, только гораздо светлее. Это было очень красиво. Красивее, чем смотреть с высоты. Но самое удивительное, что роща оказалась чем-то вроде озера. Деревья росли из воды. Было совсем не глубоко, даже не по колено, по щиколотку. А на дне сверкали мелкие камни. Ему сперва показалось драгоценное, но это всё-таки вряд ли. Камни часто кажутся драгоценными, пока лежат в воде. Дора тогда пихнула его локтем в бок. «Скажи Зыкинска!» И это почему-то было очень смешно, услышать здесь дворовое детское словечко. Он тогда ответил «Клёво». Дора подхватила «Опупительно». Шли по щиколотку в воде среди белых стволов и кричали «Суперско! Нехило! Классно! Зачётно! Круто! Шикардос!» Этот шикардос их тогда доконал. Натурально упали от смеха, вымокли насквозь. скались брызгались швырялись друг в друга драгоценными донными камнями и вдруг дора сказала мы пришли в белую рощу и теперь все будет как мы захотим загадывай что захочешь он тогда насмешливо подумал что девчонки все-таки немножко дуры даже самые лучшие вроде дора но желание все равно загадал это же твой сказала дора когда чемодан с головой тигра сделал полный круг и снова поплыл им навстречу забирай Не стоит оставаться без чемодана только потому, что мы наконец-то встретились. Чемодан — это пустяк, плохая жертва, всё равно, что конфета. Нет смысла так мало терять. Проводила его до выхода, стояла рядом, пока он курил, ожидая маршрутку в город. Наконец сказала. «Постараюсь больше тебе не мерещиться. Это и правда не милосердно, так тебя дёргать. Кто угодно с ума бы сошёл. Лучше приезжай в гости, а если не захочешь приезжать, не беда, я не обижусь». «Может, ещё что-нибудь придумаю или просто наконец-то перестану скучать?» Улыбнулась, развернулась и неторопливо пошла обратно в здание аэропорта. На этот раз людей вокруг было мало, и он успел заметить, что Дора исчезла прежде, чем переступила порог. Стоял, как дурак, с сумкой на плече, чемоданом у ног, окурком в одной руке и с чёрканной открыткой в другой. Думал, она обещала, что больше не будет мерещиться. Интересно, галлюцинации держат слово? было бы хорошо уже в маршрутке перечитал открытку оптимистическая никогда никогда никогда на одной стороне шизофреническая надо ехать на другой усмехнулся кому интересно надо с другой стороны почему бы и правда не съездить интересно где это погоголев выяснил в пруссии земля бранденбург никогда не был в той части германии хотя совсем рядом нелепый пробел думал он небрежно не глядя засовывая открытку в сумку Впрочем, тут же достал и переложил в нагрудный карман.